Волтер в тот вечер не вернулся к обеду. Китти подождала немного. Обычно он, если задерживался в городе, находил способ известить ее. Но, в конце концов, села обедать одна. Она больше для вида отведала каждого из пяти-шести блюд, которые повар неизменно готовил, соблюдая обеденный обряд, несмотря на эпидемию и трудности со снабжением. А поев растянулась в низком плетеном кресле у открытого окна и дала околдовать себя звездной ночи. Тишина сулила ей отдых. Читать она не пыталась. Мысли проплывали по поверхности ее сознания, как белое облачка, отраженное в тихом пруду. Она так устала что не в силах была ухватиться за какое-нибудь одно такое облачко, последовать за ним, проследить его путь. Она лениво пробовала подытожить впечатление, оставшееся у нее от разговоров с монахинями. Казалось странным, что хотя их образ жизни внушал ей такое уважение, вера, толкавшая их на такой образ жизни, оставляла ее... Равнодушной. Она даже вздыхала легонько. Может быть, все стало бы проще, если бы душу ее озарило это широкое белое сияние. Бывали минуты, когда ей хотелось рассказать настоятельнице о своем горе и чем оно вызвано, но не хватало духу. Слишком страшно было что эта строгая женщина будет плохо о ней думать. В ее глазах поведение Китти несомненно является собой тяжкий грех. «Странно», — думала с Китти, «что ей самой оно кажется не столько греховным, сколько некрасивым и глупым». Может, это недомыслие с ее стороны, но если связь с Таунсендом — и представляются ей достойные сожаления, даже неприличной В ней не раскаиваться надо, а поскорее о ней забыть. Все равно, как если допустишь какой-нибудь промах на званом вечере. Очень, конечно, обидно, но ничего не поделаешь, а придавать этому серьезное значение просто неумно. При воспоминании о Чарли ее пробирала дрожь. Это его крупная, упитанная фигура. Безвольный подбородок и манера выпячивать грудь, чтобы не казалось, что у него брюшко. Жизнелюбие проявляется у него в тонких красных жилках, которые скоро затянут щеки сплошной сеткой. Когда-то и так нравились его косматые брови. Теперь же ей виделось в них что-то грубое, отталкивающее а будущее. Она была к нему до странности равнодушна. Вообще о нем не задумывалась. Может быть, она умрет, когда родится ребенок. Ее сестра Дорис всегда считалась здоровее ее, а Дорис ведь чуть не умерла от родов. Она исполнила свой долг, подарила наследника новой династии баронетов, Китти улыбнулась, вспомнив, какой радостью это было для ее матери. Раз будущее так темно, это может означать, что ей не суждено его увидеть. Волтер, вероятно, припоручит ребенка заботам ее матери, если ребенок выживет. А Волтера она знает. Он даже если не будет уверен в своем отцовстве, Не бросит ребенка на произвол судьбы. На Уолтера можно положиться. Он в любых обстоятельствах покажет себя с наилучшей стороны. Какая жалость, что при всех его достоинствах, честности, готовности к самоотречению, чуткости и уме, И вот так трудно полюбить. Она теперь нисколько его не боится, она его жалеет. И все же он кажется ей глуповат. Глубина его чувства, вот что сделало его особенно уязвимым. Но когда-нибудь, как-нибудь она сумеет добиться его прощения. Я не оставляла мысль, что только вернув ему душевный покой, Она искупит боль, которую причинила ему. Как жаль, что у него не развито чувство юмора. Она-то может себе представить, что когда-нибудь они вместе посмеются, вспомнив, как сами себя терзали. Она устала. Унесла лампу к себе в спальню, разделась, легла и вскоре уснула, но ее разбудил громкий стук он вплел свое сновидение, так что она не сразу сообразила что это не сон. стук продолжался, и она поняла, что стучат в калитку было совсем темно она посмотрела на свои часики со светящимися стрелками половина третьего. Наверное, Волтер. Ох, как он поздно. Обои не слышит. Стук продолжался. Все громче и громче. В умолчании ночи он звучал очень тревожно. Потом он прекратился. Она услышала, как отодвинули тяжелый засов. Никогда еще Уолтер не возвращался так поздно. Бедняга. Наверное, совсем вымотался Хоть бы у него хватило ума сразу лечь, а не корпеть, как всегда, в этой своей лаборатории. Послышались голоса. Кто-то вошел во двор. Странно. Ведь Уолтер, когда возвращается поздно, старается не шуметь, чтобы не беспокоить ее не то два не то три человека взбежали на крыльцо и вошли в соседнюю комнату китти испугалась в глубине ее сознания всегда жила боязнь антиевропейских волнений что нибудь началось сердце у нее забилось но смутные опасения еще только зародили свою мозгу когда кто-то подошел к ее двери и постучал. Миссис фейн Она узнала голос Водингтона. Да. Что случилось? Встаньте, пожалуйста. Я к вам по делу. Она встала и, надев халат, отперла и распахнула дверь. За дверью. Стоял Водингтон в китайских шароварах и чесучевом пиджаке, бой с фонарем в руке, а немного позади них — три китайских солдата в хаке. Она вздрогнула, увидев расстроенное лицо Водингтона, и весь он выглядел так, будто только что вскочил с постели. «Что случилось?» Повторила она чуть слышно. Не надо волноваться. Но нельзя терять ни минуты. Одевайтесь поскорее, идемте. Но почему? Что-нибудь произошло в городе? При виде солдат, она сразу решила, что начались беспорядки, и они присланы охранять ее. Ваш муж заболел. «Идемте скорее». «Волтер!» — вскрикнула она. «Держите себя в руках». «Я сам еще точно не знаю, в чем дело. Полковник Ю прислал ко мне этого офицера и просил меня немедленно доставить вас в его резиденцию». Китти, вся похолодев, тупо посмотрела на него. Потом отступила от двери. Я... я буду готова через две минуты. Я пришел в чем было, отозвался он, я тоже спал. Надел только пиджак и туфли. Она не слышала. Натянула на себя первое, что попалось под руку, пальцы не слушались. Она с трудом застегнула какие-то крючки на платье, на плечи накинула кантонскую шарь, которая была на ней вечером. Шляпу можно не надевать? Да. Бой с фонарем пошел впереди, Они поспешно спустились с крыльца и вышли на улицу. «Осторожней, не упадите, сказал Годингтон. Вот моя рука, цепляйтесь. Военные не отставали от них ни на шаг. "Полковник, Ю выслАл Поланкины, они ждут на том берегу". Они быстро спустились к реке. Тити не могла заставить себя задать вопрос мучительно стучавший в мозгу слишком боялась ответа на пристани их ждал сампан с фонариком на носу тут она спросила это холера видимо так она вскрикнула и остановилась Не будем задерживаться. Пошли. Он шагнул в лодку и подал ей руку. Переправа была недолгая. Они сгрудились на носу, а перевозчица с привязанным к бедру младенцем одним веслом погнала лодку по неподвижной воде. Он заболел сегодня днем», — сказал Уодингтон. Вернее, вчера, днем. Почему за мной сразу не послали? Таиться было не от кого, но они говорили шепотом. В темноте лица Уодингтона не было видно, и Китти только чувствовала, как он весь напряжен. Полковник Ю хотел послать. Он сам не позволил. Полковник Ю всё это время не отходил от него. Он должен был со мной послать. Но разве так можно? Ваш муж знал, что вы никогда не видели холерного больного. Это очень страшно и отвратительно. Он хотел избавить вас от этого зрелища. Как-никак он мой муж... Выговорила она, задыхаясь. Водингтон не ответил. А почему теперь меня вызвали? Водингтон дотронулся до ее руки. Дорогая моя, наберитесь мужества. Нужно быть готовой к самому худшему. Она громко застонала и тут же отвернулась, заметив, что солдаты на нее смотрят. Глаза их таинственно блеснули во мраке. Он умирает. Я знаю только, какое поручение полковник Юм дал этому офицеру, когда посылал его за мной. Сколько я понимаю, он уже без сознания и никакой надежды. Мне страшно жаль, но, боюсь, мы можем не застать его в живых. Она содрогнулась, из глаз хлынули слезы. Понимаете, он очень истощен. «Какой сопротивляемости Она раздраженно оттолкнула его руку. Ее бесило, что он говорит таким тихим, сдавленным голосом. Они причалили, и два кули, стоявших на берегу, помогли ей выйти из лодки. Полонкины их ждали. Подсаживая ее, Водингтон сказал Постарайтесь не распускаться. Нервы вам еще понадобятся. Скажите носильщикам, чтобы торопились. Им дан приказ бежать как можно быстрее. Офицер, уже сидя в поланкине крикнул что-то ее носильщикам. Они подхватили паланкин, приладили палки на плечах и дружно тронули с места. Подъем они одолели бегом. Впереди каждого полонки набежал человек с фонарем, а наверху, у водяных ворот, стоял сторож с факелом. Офицер окликнул его. Он распахнул одну створку ворот и пропустил их, обменявшись с носильщиками какими-то непонятными возгласами. Эти гортанные звуки на чужом языке прозвучали в ночной темноте загадочно и тревожно. Они стали подниматься по мокрым и скользким булыжникам мостовой. Один из носильщиков офицера споткнулся. До Китти донесся гневный окрик офицера, визгливый ответ носильщика. Потом головной поланкин помчался дальше. Улицы были узкие, извилистые. Здесь, в городе, было совсем темно. Город мертвых. Они пронеслись по узкому переулку, свернули за угол, взбежали вверх по каким-то ступеням. Запыхавшиеся носильщики уже не бежали, а шли молча быстрым размашистым шагом. Один из них на ходу достал рваный платок и вытер пот, заливавший глаза. Они без конца сворачивали то вправо, то влево, как в лабиринте. Порой Можно было угадать, что у порога какой-нибудь запертой лавки лежит человеческая фигура, но невозможно было определить, проснется ли этот человек рано утром или не проснется никогда. В узких безлюдных улочках стояла жуткая тишина. И когда где-то залаяла собака, натянутые нервы Китти совсем сдали, куда ее несут. Этой дороге не будет конца. Неужели нельзя побыстрее, быстрее, быстрее? Время не ждет. А что, если они уже опоздали? В длинной глухой стене, вдоль которой лежал их путь, появились ворота с будками по бокам, и паланкины стали. Уоддингтон бросился к Китти. Она уже соскочила на землю. Офицер постучал, что-то крикнул, открылась калитка, и они вошли во двор. Двор был большой, квадратный. У стен его, под стропилами выступающих крыш, лежали в повалку солдаты, завернувшись в одеяло. У ворот офицер, задержавшись на минуту, перекинулся словами с военным, судя по всему, начальником караула. Потом офицер сказал что-то Водингтону. «Он еще жив», — сказал Возингтон. «Осторожно, не споткнитесь». По-прежнему следуя за огоньками фонарей, они пересекли двор, поднялись по ступенькам к широкой двери, потом вниз, в другой просторный двор. Вдоль одной его стороны тянулась длинная освещенная комната. Сквозь рисовую бумагу чернел сложный узор оконных переплетов. Провожатые довели их до этой комнаты. Офицер постучал. Дверь тотчас отворилась, и офицер, взглянув на Китти, отступил в сторону. «Входите», — сказал Водингтон. Комната была длинная, низкая. Лампы тускло горели в зловещем полумраке. У противоположной стены лежал на тюфяке человек, укутанный одеялом. В ногах стоял на вытяжку военный. Китти подбежала и склонилась над тюфяком. Волтер лежал с закрытыми глазами. В сумрачном свете его серое лицо казалось мертвым. Он был до ужаса неподвижен. «Уолтер! Уолтер!» — проговорила она, задыхаясь. Тело чуть шевельнулось. Это был только призрак движения, легкий, как дуновение ветра, которого не чувствуешь, только видишь, как оно шевельнуло неподвижную поверхность воды. — Волтер, Волтер, скажи мне что-нибудь. Глаза медленно раскрылись, словно поднять тяжелые веки стоило ему неимоверных усилий, но он не смотрел на нее. Он уставился в стену, приходившуюся в нескольких дюймах, от его лица. Он заговорил в голосе, тихом и слабым можно было угадать улыбку. «Вот в какой я попал переплет», — сказал он. Китти затаила дыхание. Ни звука, ни намека на жест. Только глаза темные, холодные, прикованы к белой стене. Какие тайны им сейчас открылись. Китти встала на ноги и растерянно обратилась к своему спутнику. Неужели ничего нельзя сделать? Вы так и будете стоять, как истуканты? Она стиснула руки. Водингтон заговорил с офицером, стоявшим в ногах постели. Видимо, они сделали все, что могли. При нем был полковой врач. Его обучил ваш муж. Он сделал все то же, что доктор Фейн сам бы сделал. Это и есть врач? Нет. Это полковник Ю. Он не отходит от вашего мужа. Китти бросила на него отчаянный взгляд. Он был высокого роста, крепкого сложения. Защитная форма казалась ему тесна. Он смотрел на Волтера, и она заметила в его глазах слезы. У нее защемило сердце. С какой стати у этого чужого человека с круглым желтым лицом глаза, полный слез. Это невыносимо. Какой ужас, что ничего нельзя сделать. Сейчас он хотя бы уже не страдает, сказал Водингтон. Она опять склонилась над мужем. Его пугающие глаза по-прежнему смотрели... Прямо вперед. Непонятно было, видит он что-нибудь или нет, слышит ли, что говорится. Она придвинула губы к его уху. «Уолтер, чего тебе дать?» Ей казалось, что должно быть какое-то лекарство, которое можно ему дать, чтобы задержать эту быстро уходящую жизнь». Теперь, когда глаза привыкли к полумраку, она видела, что лицо его сохлось. Он был неузнаваем. Немыслимым казалось, что за каких-нибудь несколько часов он стал настолько не похож на себя. Он вообще не был похож на человека. Не человек. А сама смерть. Ей показалось, что он хочет что-то сказать. Она пригнулась ближе. Не суетись. Было скверно. Очень скверно. А сейчас... Ничего. Китти ждала, что он еще скажет. Но он молчал. Самое страшное, что он лежит так тихо, точно уже приготовился к молчанию могилы. Подошел какой-то человек, санитар или врач, и жестом велел ей отойти, а сам склонившись над умирающим, обтер мокрой тряпкой его губы. Китти еще раз шепотом воззвала к Возингтону. И никакой, никакой надежды. Он покачал головой. Сколько он еще может прожить? Точно не скажешь. Может быть, час? Китти обвела глазами голую комнату, и взгляд ее остановился на внушительной фигуре полковника Ю. «Можно мне побыть с ним вдвоем?» — спросила она. «Совсем недолго. Всего минуту». «Разумеется». Водингтон подошел к полковнику и поговорил с ним тот поклонился и вполголоса отдал приказ мы будем за дверью сказал воддингтон выходя с остальными если что позовите теперь когда неотвратиимое завладела ее сознанием как наркотик разлившийся по жилам Когда она уже не сомневалась, что Уолтер умрет, у нее осталось одно желание — облегчить ему последние минуты, выдернув из его души отравленную занозу старой обиды. Ей казалось, что если он перед смертью помирится с нею, то помирится и с самим собой. Она думала не о себе, только о нем. Уолтер, умоляю, прости меня, сказала она. Из опасения сделать ему больно, она его не касалась. Я так перед тобой виновата. Я так горько раскаиваюсь. Он молчал, как будто не слышал. Она не сдавалась. Ей чудилось, что его душа, как бабочка, что бьется о стекло, и крылья ее отяжелели от ненависти. «Милый, тень прошла по землистому, изможденному лицу. Лицо даже не шевельнулось, но ей показалось, что его свела судорога. Никогда еще она так к нему не обращалась». Может быть, в его угасающем мозгу мелькнула мысль, смутная, почти неуловимая, что раньше она употребляла это слово, не думая, относя его к собакам, к детям, к автомобилям. А потом случилось самое страшное. Она сжала руки, изо всех сил стараясь сдержаться, Две слезы медленно поползли по его исхудалым щекам. Вот, дорогой мой, родной, если ты когда-нибудь меня любил, а ты любил меня, я знаю, я так ужасно с тобой поступила. Прости меня. Я уже не смогу доказать тебе... Как я раскаиваюсь, сжалься надо мной, прости меня, умоляю. И умолкла, смотрела на него не дыша, страстно ждала ответа.